Глава пятая. Рэйвен. Копы. Замечательно. Трое полицейских и даже кинологи с собаками выстроились в ряд у обочины рядом с Брейхаусом для девочек. Идущие к дому вместе со мной начинают заметно нервничать. Оно и понятно. Раньше я тоже впадала в панику при виде любой чёрно-белой патрульной машины. Потом с некоторым облегчением осознавала, что они приезжают за каким-нибудь клиентом моей матери или за ней самой. Обычно это означало целых 48 часов без страха, но не больше. Я очень часто думала о побеге. Если честно, это можно было сделать в любой момент, и моя дорогая матушка даже не заметила бы. Но у меня нет ни удостоверения личности, ни водительского удостоверения, которые нужны, чтобы найти работу в нормальном месте, а не в стриптиз-клубе или дешёвой забегаловке. К тому же, из-за матери раздолбайки, у меня нет свидетельства о рождении и карточки социального обеспечения. Так что самостоятельно получить документы я тоже не могу. Да и ладно. Плевать. Наступит тот день, когда я уйду и не обернусь. До него ещё долго, но ожидание того стоит. Я подхожу к крыльцу, заканчивая жалеть себя, несчастную, и только собираюсь войти в дом, как дверь с сеткой распахивается, и на улицу вылетает Мэйбл. Она придерживает дверь для офицера, который пытается выволочь из дома одну из девчонок, не помню её имя. Та яростно пинается и брыкается, вынуждая его ухватить её за плечо. Рядом со мной останавливается Нира, девчонка, с которой я возвращалась из школы в свой первый день здесь. Я даже не удивлена, сразу поняла, что она тут не задержится, потом говорит мне Нира. А как долго она здесь живёт? Пару недель, но она всё время прогуливает школу и все то и дело рассказывают, как застукали её за кражей сигарет Мэйбл. Но сегодня она напала на Викторию, так что с ней можно попрощаться. «Виктория, ты даже не пытаешься адаптироваться здесь?» Я бросаю на неё сердитый взгляд. «Нет, конечно. Зачем оно мне?» Нира качает головой, и мы провожаем взглядами офицера. Он пытается впихнуть девчонку на заднее сиденье автомобиля. «Мы с Викторией спим на одной двухъярусной кровати». Списивая стерва-блондинка. Вспоминаешь? Она, похоже, здесь дольше всех. Уф. Усмехнувшись, Нира уходит. «Хотя бы притворяйся, что тебе интересно, Рэй. Тебе же лучше, если мы будем твоими друзьями, а не врагами». «Друзьями. Ага». Дружба с девчонками, чьи проблемы окружающий нас мир старается не замечать, обещает безудержное веселье, не иначе. «На самом деле я не могу позволить себе заводить фальшивых друзей». Да и настоящих не ищу. Дело в том, что когда придёт время уходить, ты должен быть уверен в том, что ничто и никто не потянет тебя назад. Следуй за своими чувствами. И я проложу свой собственный путь. Заходи, рай Пора приниматься за работу по дому. Мэйбл машет мне рукой, но я всё смотрю на девчонку на заднем сиденье полицейской машины, гадая, какая у неё история, откуда она и какие страхи преследуют её по ночам. Но тут она показывает мне средний палец, и я делаю то же самое, только ещё провожу им по языку и улыбаюсь ей. Девчонка широко ухмыляется, но отворачивается, чтобы скрыть это. Рассмеявшись, я вхожу в дом. Отбросы типа нас всегда поймут друг друга. Мы не ладим только с теми, кто притворяется, что всё хорошо. Кинув свитер на кровать, я отправляюсь исполнять свои обязанности по дому. Сегодня мне достался мусор. Я обхожу все комнаты, Собираю мусорные мешки, а потом выхожу на задний двор к небольшому мусорному контейнеру. И к нему же шагает парень из брейхауса для мальчишек. «Здоров, новенькая. Как дела?» Он ухмыляется мне. Я оглядываю его с головы до ног. Симпатичный, но слишком худой. Даже неестественно тощий. Похоже, здесь не проверяют на наркотики, потому что парень явно на чём-то. Ни хрена хорошего. Вот, мусор выношу, как и ты, видимо». Он кивает, оглядываясь на дом, где стоит здоровенный длинноволосый мужик, лет тридцати с небольшим, постукивающий указательным пальцем по запястью и кивающий. «Это ваша версия, Мейбл? «Да, это Кифер. Он классный. А он в курсе, что ты балуешься наркотой?» Парень прищуривается, но потом снова встречается со мной взглядом. «Может быть». Он пожимает плечами. «Я не ворую. Не создаю никаких проблем. Так что, наверное, он закрывает на это глаза». Вдруг из дома появляется высокий, подтянутый, спортивный парень. Он спрыгивает с крыльца, закуривает сигарету, не обращая внимания на сердитые окрики кифера и кивает парню, с которым я разговариваю, но меня не удостаивает и взглядом, и уходит. «Ладно, ещё увидимся, новенькая». Я тут же решаю, что парень, тот, который даже не посмотрел в мою сторону, мне точно пригодится. Запомнив его, я возвращаюсь к дому, но не успеваешь шагнуть на крыльцо, как на участок въезжает чёрный внедорожник, точно такой же, как был на парковке в школе, только без царапин. Он резко останавливается, буквально в пяти шагах от меня, и по моему телу пробегают мурашки. Медленно, но уверенно, автомобиль начинает двигаться вперёд и исчезает на грунтовой дороге, протянувшейся позади территории Брейхауса. Я смотрю ему вслед, но от него остались лишь клубы дорожной пыли. Мальчики Брейшу. Глянув и влево, я вижу блондинку, про которую мне рассказывала Нира, и она тоже наблюдает за тем, как оседает на земле пыль. Не сказав больше ни слова, не глядя на меня, девица уходит. Я возвращаюсь в дом и заканчиваю свою работу, заправив новые мешки для мусора в мусорные корзины. Когда всё сделано, мы садимся обедать, потом убираем за собой, и только после этого у нас есть немного свободного времени. Я захожу в длинный коридор и наблюдаю ссору двух девчонок. «Иди в жопу! Не крала я твое дерьмо!» «Я знаю, что это ты! Я видела, как ты выходила из моей комнаты!» «Девочки, хватит!» Встав между ними, кричит Мейбл. Я протискиваюсь мимо них, проскальзываю в свою комнату и падаю на кровать. На чужую кровать в чужой комнате, в доме, который ничего для меня не значит, где живёт ещё дюжина совершенно незнакомых мне людей. Но здесь чисто, есть горячая вода, электричество — и еда на столе каждый вечер. Так что да, это не худшее место на Земле».